Глава 17. Первая На полпути к городу Клинту Норкрасу пришла в голову мысль, заставившая его свернуть на автостоянку у кафе «Олимпия» и припарковаться у выносного рекламного щита с надписью «Съешь яичный наш пирог, он хорош для всех дорог». Клинт вытащил мобильный, и поискал номер Хикса, Не нашел, что наилучшим образом характеризовало его отношение с заместителем начальника тюрьмы. Прокрутил контакты к номеру Лэмпли. Она ответила после второго гудка срывающимся голосом. — Ван, ты в порядке? — Да, но ты уехал до того, как стало жарко. Послушай, док, мне пришлось застрелить заключенную. Что? Кого? Ри, Демпстер, она мертва. Ван объяснила, что произошло. Клинт ошеломленно слушал. Господи, выдохнул он, когда Ван закончила. Ты в порядке, Ван. Физически, да, морально в полной жопе, но с психоанализом придется повременить. Раздался трубный звук, словно Ван громко высморкалась. — Да еще не все. Она рассказала о стычке Энджел Фицрой с Иви Блэк. — Меня там не было, но я видела кое-что на мониторах. — И хорошо, что не было. Для Клавдии ты ведь спасла ей жизнь. — Для Демстер ничего хорошего. — Ван, Мне нравилась Демпстер. Если бы меня спросили, я бы сказала, что она взбесится последней. — Где ее тело? — В кладовке уборщика. Голос Ван звучал пристыженно. Ничего другого в голову не пришло. Конечно. Клинт потер лоб, зажмурившись. Он чувствовал, что должен успокоить Лампли, но не мог найти нужных слов. А Энджел, что с ней? Сорли, кто бы мог подумать, добралась до Мейса и пустила струю ей в лицо. Потом Куигли и Олсен схватили ее и заперли в одной из камер крыла А. Настоящий момент она бьется о стены и зовет врача. Кричит, что ослепла, что, конечно, чушь. Еще кричит, что у нее в волосах. Мотыляки. А вот это не совсем чушь. У нас их какое-то нашествие. Тебе надо вернуться, док. Хикс в прострации. Он приказал мне сдать оружие. Я отказалась, хотя этого, возможно, требует инструкции. Ты поступила правильно. Пока ситуация критическая, об инструкциях надо забыть. — Толку от Хикса никакого. — Как будто я этого не знаю, — подумал Клинт. — Я хочу сказать, от него никогда не было толку, но в сложившихся обстоятельствах он может быть опасен. Клинт уцепился за ниточку. — Ты сказала, что Иви чем-то завела Энджел. Что именно она говорила? — Я не знаю. Куигли и Милли тоже. Сорли может знать. Именно она утихомирила Энджел. — Ей нужно дать медаль. Если не заснет, ты у нее все узнаешь, когда вернешься. Ты ведь скоро вернешься. — Как только смогу. — Послушай, Ван, я понимаю, ты разнервничалась, но я хочу прояснить один момент. Энджел прицепилась к Иви, потому что та спала без кокона. — Думаю, да. Я увидела, как она колошматит по прутьям решетки крышкой от кофейника и орет благим матом. А потом у меня появились свои заботы. Но она проснулась? Да. Иви проснулась? Да, Фицерой разбудила ее. Клинт попытался сделать какие-то выводы, но не смог. Может, если он сам немного поспит? Сверкнула идея, от которой кровь бросилась в лицо. Дикая идея. — А если Иви Блэк мужчина? Что, если его жена арестовала переодетого женщиной мужчину? — Нет, Иви была с голым задом, когда Лайла арестовала ее, да и в тюремную одежду она переодевалась в присутствии женщин-дежурных. Но как объяснить, что все синяки и ссадины зажили менее чем за полдня? — Я хочу, чтобы ты передала мои слова Хиксу и тем дежурным, которые еще на месте. Клинт вернулся к мысли, которая и стала причиной, побудившей его свернуть на автостоянку у Олимпии и позвонить в тюрьму. «Много времени на это не уйдет», — ответил Иван. «Билли Уэтермор и Скотт Хьюз только что приехали. Не это хорошие новости. Но назвать нас «недоукомплектованной бригадой» значит оскорбить бригаду. Нас всего семеро, включая Хикса. С тобой будет восемь». Клинт проигнорировал откровенный намек. Когда я ехал в город, мне пришло в голову, что Иви Блэк отличается от других женщин. Ты только что подтвердила мои мысли, и я не знаю, что из этого следует. Но мне совершенно ясно одно – нельзя допустить утечки этой информации из тюрьмы, правдивая она или ложная. Это может спровоцировать бунт. Ты понимаешь, о чем я? А — От «э» у Клинта возникло дурное предчувствие. — В чем дело? — Ну... — Ну, ему понравилось еще меньше. — Просто скажи мне... Трубный звук повторился. Я видела, как Хикс звонил по мобильнику после того, как закончилась заварушка в крыле «А», и я отказалась сдать оружие. Опять же, после того, как Милли ввела Скотта и Билли в курс дела, они оба кому-то звонили. Значит, слишком поздно. Клин закрыл глаза. В голову тут же пришла короткая сказка. Когда-то, давным-давно, жил-был скромный тюремный психиатр, который оделся во все черное. Однажды он убежал в ночь, добрался до автострады и лег. На проезжую часть, мчавшийся на полной скорости автобус компании «Трейл Уэйс» избавил его от дальнейших страданий. И после этого все жили долго и счастливо. А может и не жили. Но это уже не было проблемой скромного тюремного психиатра. Конец. «Хорошо, хорошо. Вот что мы сделаем, скажи всем. Больше никаких звонков никому. Поняла?» — Я позвонила сестре, — выпалила Ван. — Извини, док, но я хотела сделать что-то хорошее, как-то загладить убийство Демстер. Я велела Бонни не спать ни при каких обстоятельствах, как бы ей не хотелось, потому что у нас в тюрьме, возможно, есть женщина, обладающая иммунитетом к ковроре, и это означает, что способ лечения есть. А может, эта болезнь излечивается сама по себе? Клинт открыл глаза. — Как давно ты не спишь, Ван? — С четырех утра. Эта чертова собака меня разбудила. Она хотела пи пи писать Железная Ванесса Лэмпли больше не могла сдерживаться. Она заплакала. — Просто скажи всем, чтобы больше никаких звонков поняла. Конечно, уже поздно, но, может, им удастся замедлить распространение новостей, а может, даже загнать жена обратно в бутылку. Позвони сестре еще раз и скажи, что ты ошиблась. Это ложный слух, и ты выдала желаемое за действительное. И пусть другие сделают то же самое. Тишина. Ван, ты на связи? Я не хочу ей перезванивать. При всем уважении, доктор Норкрас, я думаю, это неправильно. Теперь Бонни не заснет, во всяком случае, этой ночью, потому что верит, что у нее есть шанс. Я не хочу отнимать его». — Я понимаю, что ты чувствуешь, но правильно будет позвонить. Или ты хочешь, чтобы толпа горожан пришла к тюрьме, как как крестьяне с факелами пришли к замку в старом фильме о Франкенштейне? — Поезжай к своей жене, — ответил Иван. — Ты сказал, что она бодрствует дольше моего. Посмотрим, сможешь ли ты, глядя ей в глаза, промолчать, что есть пусть слабенький, но свет в конце тоннеля. Послушай. Но Ван разорвала связь. Клин долго смотрел на надпись, вызов завершен на экране мобильника, прежде чем положить его в карман. Потом выехал на шоссе и продолжил путь к городу. Демстер мертва. Жизнерадостная редемстер. Он не мог в это поверить. И он переживал за Ван Лемпли, хотя та и проявила неповиновение. Но с другой стороны, разве она ему подчинялась? Он всего лишь. Прости, Господи, тюремный мозгоправ».